Он спрыгнул с колесницы, напал на те с камнем на перевес и двинул им в грудь лучнику, не успел тот выпустить очередную стрелу. Аякс бросился на выручку. Он оттеснил гектора, сгреб те в кровохапку и побежал, забросив лучника себе на плечо за Ахейскую линию обороны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 Сын Фитиды и Пилея в одиночку стоит целого воинства. Гордыня моя и норов обуяли меня, но я все исправлю. Дюжиной олимпийцев клянусь! Я все исправлю. Внезапно почудилась, будто переполняет его опьяняющая смесь раскаяния, смирения и решимости.